оглушительный стук молотов, рев горнов, шипенье в воде раскаленного металла и множество других страшных, непонятных звуков, которые нельзя было бы услышать ни в каком другом месте. И в этом аду, еле различимые среди дыма и вспышек нестерпимо жаркого огня, словно великаны с гигантскими кувалдами в руках, одного неверного удара которых было бы достаточно, Чтобы размозжить какому-нибудь неосторожному голову, работали люди. Другие лежа навзничь, лицом к зияющему черному своду спали или просто отдыхали на кучах угля и золы. Третьи распахивали раскаленные добила дверцы горнов и бросали туда топливо. А огонь с гулом вырывался наружу и пожирал его точно масло. Четвертые сбрасывали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 А он продолжал с легкой усмешкой. «Да, я еще ребенком ползал здесь и спал здесь. В те времена за ним, за огнем присматривал мой отец». «А матери у вас тогда не было?» – спросила Нел. «Нет, ее давно схоронили. Женщинам трудно в наших местах. Она не вынесла непосильной работы и умерла. Я узнал об этом позднее, о чужих людей, а с тех пор и огонь твердит мне то же самое».